22. Они вдвоем за столиком Токарь и Винстон. Сильно пьяны. Под ногами валяется пустая бутылка водки. Еще одна стоит перед ними на столе. Друзья шутят, смеются, и между делом поглядывают в сторону стоянки. Ненавязчиво так поглядывают из-под лобья. Внимание их привлекает недавно подъехавшая легковушка. Из нее выходят двое. Цыгане. Третий водитель остается на своем месте. Двигатель не глушит. Один из двоих вышедших из машины достает сотовый и подносит к уху. Закончив короткий разговор, убирает смартфон в карман и поставив ногу на бампер закуривает. Второй цыган медленно расхаживает рядом, разминает затекшую от долгой езды шею. Через несколько минут к мотелю сворачивает грузовик. Винстон пьяно всматривается в его номер N142. ТУ. Водитель фуры останавливается рядом с цыганским седаном, вылезает из кабины и здоровается с мужчинами. Разлив по стопкам остатки водки и опрокинув их в себя, токари Винстон сцепляются руками на манер армрестлеров. В это время дальнобойщик распахивает фуру. Цыган, что помоложе и юрче, вскакивает на подножку и, лавируя между штабелями ящиков с яблоками, скрывается в полумраке прицепа. Второй цыган стоит рядом, на подхвате. Отгрузка героина началась. Ящики один за одним перекочевывают из грузовика в легковушку. Пошатываясь, собутыльники встают из-за стола и, придерживая друг дружку, зигзагами плетутся к магазинчику через дорогу. Вероятно, намереваясь прикупить еще водки, они останавливаются для того, чтобы обняться. Или невнятно о чем то поспорить. И совершенно случайно оказываются рядом с машиной цыган. Именно в тот момент когда те закончили укладывать последний ящик в багажник. Если бы каждый алкаш в нашей стране вызывал подозрения, вокруг жили бы одни параноики. Ну, или алкаши. Поэтому на пьяную парочку глянули лишь мельком и тут же позабыли об их существовании. Тогда, перестав гоготать, они мгновенно трезвеют. Полы спортивных курток разлетаются в стороны, и в руках Токаря и Винстона появляются черные пистолеты, заряженные дротиками. Дальше... По оговоренной схеме. Все происходит со стремительностью броска к кобры. Первым делом отключают водителей, и еще до того, как они упали, дротики впиваются в тела остальных наркоторговцев. Случайные люди, кто тут находится, бросаются к своим машинам, но то, корю Винстону, нет до них никакого дела. Они быстро, но несуетливо заканчивают операцию. Ящики вновь меняют владельцев. Теперь они в багажнике машины Винстона. Покончив с погрузкой, друзья принимаются за уборку. Вынужденная мера с поправкой на Нину. Ни к чему ей видеть все это. Мужчины набивают цыганскую легковушку спящими телами. И пока токарь звонит Нине и говорит ей, чтобы она выходила, вещи уже давно собраны, лежат в патроле. Винстон отгоняет машину цыган подальше от входа в гостиницу. А после пересаживается за руль своей. Подмигнув токарю, со шлейфом уезжает. Через пару минут исчезают и токар с Ниной. На все про все не больше десяти минут, а полиции не стоит особо беспокоиться. Цыгане живы, здоровы, а о том, что их ограбили, они не обмолвятся даже под пытками. Так что в худшем случае хулиганство, а хулиганство никому не интересно. Дело сделано. Осталось дождаться в условленном месте, когда Винстон скинет груз и привезет Токарю его половину денег, и тогда южное солнце, Нина в купальнике. Холодные коктейли, прогулки на катере и капли соленой морской воды на стеклах темных очков Гуччи, и ночи, сладкие звездные ночи. Токарь допил пива, и на всякий случай прокрутил сценарий в голове еще раз, он понимал, что сколько бы он сейчас не обдумывал детали, всего учесть не получится. Всегда что-нибудь допойдет да не по плану. Но ему нужно было предусмотреть хотя бы те ситуации, которые могут обернуться полным крахом, непоправимые. В третий раз, все обдумав, токар зевнул, поднялся из-за столика, сплюнул в вязкую пивную слюну, сунул руки в карманы штанов и лениво пошел в номер.